Глава восьмая. Младший брат. «Костодин у нас не привык жаловаться». Марико крутилась из стороны в сторону, покачивая свою персональную тучку. А то только ногами дрыгала. «Дофина и матушка Коко приготовили ему отвар. Поэтому всё гораздо лучше, чем могло бы быть. Хорошо, что тебя обучили лекарскому делу в монастыре. Сразу нашему мальчику на помощь бросилась. Значит, легенда уже работает». Все думают, что медицину я изучила у монахинь. Вообще, мне сразу понравилась бесхитростная Марика. Не было в ней высокомерия и надменности. А может, она не из знатного рода вовсе? И мой брат на ней женился по любви. Потом спрошу у Кокордии. А какие отвары он пьёт? Надеюсь, здесь нет неизвестных травок-муравок со странными свойствами. А то ведь придётся разбираться ещё и в них. Графиня принялась перечислять. «Ромашка», «Календула», «Зверобой», «Радиолы» и «Косторост». У нас своя оранжерея имеется. Дофина в этом преуспела. Хоть ещё и молоденькая совсем, но старые лекарские книги по травам и сборам изучила. Кокордия вздохнула. С такими данными маг земли и травница могла бы хорошего жениха отыскать. Да не судьба, видна». «Матушка, прекратите, прошу вас», — взмолилась Марика. «Нашу красавицу и умницу хоть сейчас за принца отдавай». «Угу, за принца», — пробурчала Коко себе под нос. «А наш-то лекарь прохиндей так и не вернулся. Записку прислал, что просит его разжаловать. Другое место нашёл», — обиженно пробормотала графиня. «Зря мы его всё это время кормили». Он, негодяй такой, постоянно налево глядел. До места подоход искал. Отправлял запросы в гильдию. Это мне потом уже рассказали. Не будем осуждать его бабушка, Ведь теперь у нас есть я. Я крутко опустила взгляд. Более того, мы род целителей. Зачем нам какой-то обычный лекарь? Я погляжу, монахи не слишком хорошо излечили твой недуг. «Стала болтать к месту и не к месту», — проскрипела графинь. «Ты переодевайся, не стой в сорочке. Вот только личных горничных у нас нет. Так что или сама справляйся, или Марика тебе поможет». Я бросила взгляд на платье, лежащее на кровати. «Да что я совсем беспомощная? Раньше у меня тоже горничной не было, как то выживала?» «Интересно, насколько плохо материальное положение рода. На что живёт и существует графство? Какие у него источники дохода? Это всё только предстоит выяснить. Когда женщины покинули мою спальню, я посетила смежную комнатушку. В центре высилась небольшая ванна из камня. В потолок была встроена какая-то штука, напоминающая тропический душ. Стоило дёрнуть за кольцо в стене, и оттуда лилась вода. Правда, холодная. Ведь чтобы нагреть её, следовало бросить в ванну пару тёмно-бордовых камней по своей структуре напоминающих пемзу. Ну а трон, он и в Африке трон. Правда, от использования его я едва не получила повторный инфаркт миокарда. Поток воды унёс отходы с таким звуком, будто кто-то рядом со мной открыл врата преисподней. Проделав водные процедуры я натянула платье Марики, глядя в зеркало, расчесала волосы и заплела косу. Качество стекла было, конечно же, не таким хорошим, как в нашем мире. Не было той кристальной прозрачности и чистоты, кое где навсегда застыли мелкие пузыри. Внезапно по поверхности зеркала будто рябь пробежала. От неожиданности я выронила гребень. Тифуты, причудится же такое. Подняв с пола аксессуар для волос, не на руку бросила взгляд на колечко с голубым камнем, то, что было на мне в момент пробуждения. А колечко-то красивое, и серебряное. Неужели в монастыре разрешено носить украшения? Я присмотрелась, в узоре угадывались очертания змейки, что кончиком хвоста плетала камень. Надо спросить потом, откуда оно взялось. Размышление прервал стугу в дверь, и, дождавшись моего разрешения, вошёл Кастадин. Левую руку, согнутую под прямым углом, фиксировала косыночная повязка, только кончики пальцев торчали. Выглядел он вполне бодро, Вернулся здоровый оттенок кожи, серые глаза заблестели. Светлые вьющиеся волосы юноши были перехвачены шнурком, а куртка накинута на одно плечо. Миловидный паренёк, высокий, жилистый. Я физически ощущала исходящую от него неловкость. Он не знал, куда деть глаза. «Ну что же ты застыл, как неродной? Проходи, садись!» Я указала на кресло у невысокого столика. Кажется, он не ожидал от меня улыбки и гостеприимства. Растерялся окончательно. Сейчас он нисколько не походил на того отчаянного парня, который кинулся на графа с голыми руками. «Я представлял тебя совсем не такой», — наконец вымолвил он. «Правда? А какой ты меня представлял? Мне было интересно, что думают о балете обитатели замка и родственники». Должно же было сложиться мнение на основе слухов, сплетен, чужих разговоров. Узнав всё это, я могу подумать над стратегией поведения. Я тебя совсем не помню. Мне было два, когда ты отправилась в монастырь. Я знал тебя с чужих слов. Заявил он и прошёл на середину комнаты. Оглядел нехитрое убранство и задержал взгляд на мне. Можно я не буду передавать услышанное? Из рассказок о Курдии я поняла, что её внучка была слишком необычной, замкнутой, жила как будто в двух мирах параллельно. Естественно, людям это не нравилось, а Летту сторонились. Может, у неё совсем не было друзей. И обитатели замка вздохнули с облегчением, когда странную девочку отдали в монастырь. «Как твоя рука?» Я перевела тему, чтобы сгладить неловкость. «По душам говорить можно будет только тогда, когда между нами появится доверие. А пока мы, увы, чужаки». Костодин ни в какой не хотел жаловаться. Считал, что это недостойно мужчины. Пришлось тянуть из него слова клещами. «Конечно, первое время будет болеть. Но бабушка и сестра подобрали для тебя хорошие травяные сборы. Эх, знать бы ещё, что за касторост. Из названия следует, что он должен помогать костям регенерировать а может, у него вообще магические свойства. Надо выяснить особенности местной флоры и фауны. И как, спрашивается мой бедный мозг, должен в кратчайшие сроки вместить такой объём информации? Хотела сказать, я ведь уже не девочка. Но нет, я как раз-таки девочка, если сравнить себя нынешнюю с собой прежней. И память, и реакции тела у меня должны соответствовать молодому организму. «Руку сейчас нельзя беспокоить, в локтевом и лучезапястном суставах должна сохраняться полная неподвижность, пока кость не срастётся. Для того ты и носишь эту повязку». Я говорила самым, что ни на есть врачебным тоном. А Костодин кивал с серьёзным выражением лица. «Совсем ничего нельзя делать». «Шевелить пальцами получается?» «Получается хорошо. И ничего не мешает, сдавления нет, кожа чувствительна. Я выдохнула, потому что было небольшое подозрение, что пострадали нервы. Можешь потихоньку двигать пальцами, чтобы за время, пока будет срастаться перелом, не ослабели мышцы. Надо ещё попросить Марику найти подходящий материал. И сшить маленькую подушечку, чтобы Кастадин мог сжимать её в кулаке. Повезло, что у него отёк совсем небольшой, иначе было бы хуже. Но для профилактики я велела ему регулярно поднимать конечность. «Садиться и класть руку на стол. Можно сверху холод. Пусть бабушка распорядится, чтобы подготовили лёд». Постепенно Кастадин перестал меня смущаться, и общение пошло бодрее. Когда со осмотром и ценными указаниями было покончено, я опустилась на край кровати и сложила руки на коленях. «Кастадин, послушай. Мне кажется, что ты передал с вам... Нашей бабушке не всё, что говорил тебе граф Сават. Ты ведь встретился с ним первым». Парень вскинул голову. Серые глаза распахнулись. Как будто я уличила его в чём-то дурном. «Почему ты так думаешь?» «Да потому, милый мальчик, что я вас таких знаю, как облупленных». Серёжка часто скрывал от меня вещи, которые, по его мнению, могли меня расстроить. Например, в восьмом классе его сильно побили хулиганы из десятого. И сын до последнего прятал синяки. «Если это что-то серьёзное, просто скажи». А вместе подумаем, как быть. Он наморщил лоб и нехотя проговорил. Запугать пытался. Потом подкупить. Но ты не думаешь что я глупец и послушал его дряные речи. Отныне мы с ним смертельные враги. Юноша опустил взгляд на пострадавшую руку. Я должен защитить вас всех, во что бы то ни стало. А ещё я очень рад, что ты вернулась домой. Мы с Дофиной заметили, что бабушка изменилась. Стала болеем. Он помедлил, подбирая нужное слово. «Живой». Все прошлые годы её как будто ничего не интересовало. Она медленно угасала. Удивительно. Я считала Кокордио ужасной ворчуньей. А оказывается, это она так радуется. Внезапно кто-то со всей силы заторабанил в дверь. «Наэра, «Что случилось?» Костадин первым шагнул к двери и потянул за ручку. На пороге показался запыхавшийся мужик, взбитый на бок шапки. В расстёгнутом вороте куртки виднелась тяжело вздымающаяся волосатая грудь. на «Наэрали, то вас просят поторопиться. И вас, Наид Кастадин». «Да в чём дело?» Ступор схлынул, и я поднялась на ноги. «Не минуты покоя. Весь дурную получили». Мужик сорвал шапку и со страдальческим видом прижал её к груди. воды и поплохела на Эрикокордии.